Глава 11. Вот это да. Мечтательно проценила Софи, нажимая кнопки на больничной койке, заставляя её то приподниматься, то опускаться. Марк сидел рядом и сияющими глазёнками смотрел на сестру. Я выдохнула, радуясь, что идея им понравилась. Пододвинула поближе стул и улыбнулась. Хорошо. Тогда кто первый попробует? Давай ты. Тут же нашлась Софи. Мы будем отгадывать Кто первый угадывает, тот и показывает. Да? Да. Идея поиграть в крокодила пришла мне несколько минут назад. Я поймала детвору на том, что они пытаются разнести палатку в щепки, и пришлось срочно что-то придумывать. Как оказалось, ни Марк, ни Софи, ни во что подобное раньше не играли, а когда я у них спросила, чем с ними занимались другие няни, Малышка пожала плечами и выдала такой список, что у меня волосы на голове зашевелились. Предыдущие няни включали им телевизор и занимались своими делами. Все игры, в которые они играли, были придуманы самой малышнёй. А как я уже знала по своему горькому опыту, это заканчивалось или разбитыми предметами, или разрезанными на рюкзак джинсами. И вот мы уже второй день вместе с Софи навещали Марка, и второй день меняли игры без конца. Вначале сражались в слова, потом в колечко. Теперь вот настала очередь крокодила. Меня так подкупал искренний интерес, что я и сама увлекалась, вспоминала детство и радовалась, что есть с кем поделиться знаниями. "Ну хорошо", потёрла я ладони, поднимаясь со стула. "Смотрим и отгадываем". Я вздохнула и округлила спину, опустила руки пониже и издала такой характерный «У-У-У». «Горилла!» — первая воскликнула Софи. Кивнув, дала знак «подождать». Сделала вид, будто что-то беру в руку, надрываю и очищаю. И, сдав повторный вопль, поднесла невидимый предмет ко рту и откусила воздух. «Горилла ест банан!» — первым воскликнул Марк. «Весело у вас тут». Ххатнула в двери Кирилл Евгеньевич. Я ойкнула, залилась краской и села обратно на стол. Так нечестно, закричала Соня. Я отгадала половину, а Марк просто воспользовался этим. Мужики вечно пользуются женщинами. Я даже не стала спрашивать, откуда у неё подобное утверждение. И без того понятно, кто вложил столько гадостей в эту очаровательную головошку. По правилам сейчас я загадываю. Впрыгнул с кровати мальчик. Или нет? Ты. Я уступила ему место у стула и села на кровать рядом с Софи. А ты не расстраивайся. Сейчас, как отгадаешь, что брат придумает, и сразу покажешь. У тебя ведь уже заготовлена нам загадка. Малышка закивала и улыбнулась. Кирилл Евгеньевич прошёл мимо лаунж-зоны и остановился рядом. Вы присоединитесь к нам? Почему бы и нет? улыбнулся мужчина. Давно ни во что подобное не играл. Марк с гордым видом промаршировал, вытянул руки и крутанул так, будто бы вёл машину. Пират на корабле, тут же воскликнула Софи и захлопнула в ладоши. Так нечестно. Марк насупился. Ты знала? И как же я могла знать, если не умею читать мысли? поинтересовалась она, спрыгивая с кровати и поправляя симпатичное ярко-голубое платье. потому что знала. Вот сейчас принцессу загадаешь. А вот и нет. Уперев руки в боках, мыкнула она. Ты уже не угадал. А я и не угадывал? А ну тихо. Сделанный сердитость её, прикрикнул Кирилл Евгеньевич, хотя в глазах плясали весёлые искорки. Играть будете или едем домой? Меня выписывают? Тут же спохватился мальчик обо всём позабыв. Да, я только что был у доктора. сказал, что ты большой молодец. Надо будет дома попить ещё несколько лекарств. Но тут тебя уже нет нужды держать. С широкой улыбкой протянул мой шеф. Так что, играем или собираемся? Собираемся. Лена, поможешь? Елена Александровна, поправил его отец, но Марк даже не обратил на это внимания. Конечно, помогу. Я улыбнулась, радуясь не меньше мальчишке, что всё это безумие наконец-то закончилось. Нет, дома они мне ещё зададут жару. Но хотя бы не придётся разрываться между двумя сразу. На сборы ушло не так много времени, и уже через полчаса мы вываливались на улицу дружной компанией. Кирилл Евгеньевич задержался возле сестринского поста, чтобы подписать какие-то бумаги, а Дятва расследовала за мной по пятам и припиралась. "Ты жульничала?", стоял на своём Марк. "А вот и нет. Всё, о чём ты думаешь, упирается в пиратов и пиратские корабли. Угадать было очень и очень легко. Ты тоже думаешь только о принцессах? Не остался он в долгу. А ещё о принцах. Все порядочные принцессы должны думать о принцах, наставительным тоном протянула Софи. Скажи ему, Лена, спас меня от ответов на подобные вопросы. Кирилл Евгеньевич. Как самый настоящий принц, выскочил на улицу, а за его спиной сошлись автоматические прозрачные двери. Плащ бы ему ещё, да меч в руку, и хоть картину пиши. А чего это вы встали? удивился он, нагнав нас. Идите к машине. Не вижу твоей машины, буркнул обиженный в лучших чувствах Марк, осматриваясь. Я тоже ещё раз окинула взглядом парковку и не заметила ничего похожего на того зверя, к которому мы добирались до больницы. А у меня для вас сюрприз. Улыбнулся Кирилл Евгеньевич. Пока вы весело проводили время с Еленой Александровной, мне подогнали машину для всей семьи. В подтверждение своим словам, он достал из кармана ключи и разблокировал брелоком двери ближайшего огромного автомобиля цвета хаки. Машина покорно пикнула и моргнула фарами. Volvo XC. Голосом заправского фокусника произнёс мой шеф: Прошу любить и жаловать наш новый член семьи, самый безопасный, между прочим. Детвора со счастливым визгом кинулась открывать двери и исследовать незнакомое средство передвижения, а я так и застыла, глядя на эту махину. Утром шеф подбрасывал меня до клиники на одной из своих спортивных тачек, и теперь спустя несколько часов видеть перед собой этот сухопутный корабль для всей семьи было несколько неожиданно. И всё же вы «Прислушались к моему совету», — улыбнулась я. «Вы были правы, что для детей нужна другая машина», — пожал плечами Кирилл Евгеньевич. «Пусть подрастут немного. Не знаю, как Соне, но Марку явно понравится несколько моделей из моей коллекции». «Ему всего пять», — усмехнулась я. «Хотя да, наверное, правду говорят, что дети растут очень быстро». «Вот и проверим», — Кузнецов спросил. Крутанул на пальцы ключи и, отобрав у меня сумку с вещами Марка, поспешил к багажнику. Я забралась к детворе на заднее сиденье и ахнула. Места тут было столько, что казалось, можно поместиться в десятером. София уже пристегнулась, а Марк всё возился с ремнём безопасности. «Лена, помоги!» — попросил он. «Не Лена, а Елена Александровна!» — поправил его Кузьмин. «Ко взрослым надо по имени-отчеству и на «вы». Раньше мы всегда так говорили, фыркнула Софи, и ничего. Раньше вами никто не занимался, а я не ваша мать, и у меня есть правила. Повисла гнетущая тишина, только мотор машины мягко мурлыкнул, а под шинами заскрепел гравий. Мы выехали на дорогу и мягко двинулись в сторону выезда на шоссе. Софи молчала и поджав губы, смотрела в окно. Марк хмурился, сжимал маленькие кулачки, но пока тоже не агреждался. Мне же хотелось обнять их обоих и укорить Кирилла Евгеньевича в подобном поведении. Но кто в здравом уме тыкает в свежую рану? Зачем делать им сейчас больно, если надо расположить? Боже, меня не покидало чувство, что под моей опекой оказались минимум трое детей. И всё же ты жульничала. нашёл, куда вылить своё недовольство, Марк. А вот и нет. Софи тут же подключилась. А вот и да. Нет. Да. Может уже прекратите? вмешался Кирилл Евгеньевич. Иди в задницу, буркнула девочка. Что? Я втянула голову в плечи, наблюдая за шефом через зеркало заднего вида. Он явно был удивлён и зол от подобного ответа. Софи, так нельзя говорить. Постаралась я остудить накалившуюся атмосферу. Это плохо. Почему это? Удивлённо уточнила малышка, переключая своё внимание на меня. Мама всегда так отвечала, когда не хотела с кем-то разговаривать, даже вам. Ах, ну и нам, тяжело вздохнул Марк. А что, это правда плохо? То есть наша мама была плохой? Ваша мать была Начал было Кирилл Евгеньевич, но потом осёкся, видимо, не найдя цензорного выражения. Я тоже бы не смогла подобрать сейчас слов, потому просто погладила Марка по голове. Вы неплохие. А абсолютно неплохие. Есть плохие слова и действия, но не люди. Я ведь вам это уже говорила. Говорила, вздохнул мальчик, а Соня обиженно глянула на отца. А какие ещё есть плохие слова? Я смущённо кашлянула. Давайте не будем об этом. Но то, что сказала Софи, пожалуйста, больше не повторяйте. Это не очень хорошо. Особенно для таких хороших детей, как вы. Договорились? Девочка бросила на меня косой взгляд, тяжело вздохнула и кивнула. Марк к ней присоединился. А вот Кирилл Евгеньевич явно был всё ещё не в духе. Вряд ли злился на детей, скорее на их мать. Не приведи судьба, чтобы мы с ней встретились. Я ведь не выдержу и выскажу этой женщине всё, что думаю о её поведении и воспитании близнецов. Остаток пути до дома проделали практически в тишине. Близнецы погрузились в собственные мысли, не шумели и не спорили больше. Салон наполняла тихая мелодия от убавленного до минимума радио. Я же поглядывала на проплывающие мимо дома и деревья. Только когда мы притормозили перед воротами, Марк вздрогнул. Лена Александровна, а мы будем готовить? Ты вы ведь обещали нам медальке младших поваров. Конечно, будем, улыбнулась я ему и потрепала по тёмным волосам. У нас как раз на обед ничего нет, если Тамара Ивановна не приготовила, конечно. А если приготовила, то вместе сделаем ужин. Что скажете? Близнецы отозвались одинаково восторженно, а я вздохнула облегчённо. Всё же хоть чем-то мне удалось их заинтересовать. Кирилл Евгеньевич вышел из машины, прошёл к багажнику, где тваря выбралась следом. Марш в дом. Но я помочь хочу. Я задержалась всего на мгновение, расстёгивала ремень безопасности, а попала на очередной скандал. Марк пытался забрать у отца сумку с собственными вещами. Но тот её не отдавал. Я сам занесу. Но я помочь хочу, сжав кулачки, упрямо повторил мальчик. Мало ли чего ты хочешь, я сказал. Нет. Научитесь слушать и уважать взрослых. Нижняя губа Марка мелко дрогнула, предвещая большой скандал или слёзы. Разозлённый ещё в мошне поведением детей, шеф стоял на своём до последнего. Давайте посмотрим, как поживает принц нашлась я, надеюсь, отвлечь внимание близнецов на себя. Он, наверное, очень соскучился по вам. София вздохнула и первая поспешила домой. Марк, ещё секунду гипнотизировал взглядом отца, а потом направился за сестрой.